Везунчик. Максимилиан вытянул ноги к камину. В замке нефуму ему было тепло, но ноги все равно мерзли. Кинул взгляд на столик возле пустующего кресла, где стояли чайник и блюдо с сэндвичами. Немного подумал, сходил на кухню и принес еще жареного мяса и пару кусков пирога. Да, теперь идеально. Снова уселся в свое кресло. Ждать. Кенли спустился вниз около полуночи, помятый, взъерошенный и с сияющими глазами. «Молодец, парень! Не зря он, погонщик драконов, умеет найти подход к любому!» «Помирились?» — спросил Макс, щурясь, очки он опять где-то потерял. «Садись, ты ведь без ужина!» «Я с ней и не ссорился!» — весело сказал Ли, опускаясь в кресло и сразу цапнув кусок пирога. «Рассказывай же скорее!» — О чем? — Ли надеялся, что Макса интересует не процесс примирения супругов. — Ну, о сражении, конечно. Твой приятель из гильдии убийц рассказал, что на Ингун надвигались императорские войска. — Сколько? Какой дорога? Юго-восточная? извейно? Ну, около трех тысяч, причем треть всадники. — А у тебя сколько? У меня около тысячи приличных солдат, при этом полторы сотни пистолей и десяток погонщиков на драконах. — И что погонщики? Это ведь надо войско противника к реке заманивать. В голосе Аберлинга нетерпение и восторг. Вы ведь были в степи, хищно скалится ли. Ирригационная система у них. А при чем здесь это? Я велел каналы прорыть, отрыне», — признался катаец. Ну а что, я пробовал. Один погонщик десятка воинов стоит. Мне показалось, их человек сорок было, раздался девичий голосок. Лилиана, проснувшаяся в одиночестве, тоже решила совершить набег на кухню, но с удивлением обнаружила супруга, мирно беседующего с дедом. «Ну, мне не хотелось хвастаться», — прошептал Ли. «Скажи, кому не поверят». «Дед, он один против четырех десятков сражался», — тут же наябедничала Лили. «И победил. Кьян герой просто». Катаец покраснел и смущенно забормотал, что это все заслуга дракона. Но девушка только отмахнулась, с восторгом рассказывая Берлингу, как ловко Ян машет катаной. «Ты не смотри, что он такой худой», — говорила она. «Он и вправду одним ударом человека напополам разрубить может». «Ну, если... Ну, это если катана хорошая», — жмурился Ли, захватывая руки колючки в плен и притягивая ее на подлокотник своего кресла. «Он бы и на колени затащил, но неловко. С хорошим оружием любой дурак сможет». он. одобрительно кивнул Макс. «Покажешь?» «На ком?» — вскинул Брови Ли. «У вас лишние слуги есть?» Лорд Аберлинг хохотнул. «Нет, все же парень здорово изменился. Даже шутить выучился, а раньше только молчал, как пень. То ли Лили на него так действует, то ли просто повзрослел». Лилиана налила себе чаю и уселась в кресло, потеснив супруга. Но он не возражал, она была близко-близко, и это ему нравилось. Хорошо, что он худой, можно и вдвоем поместиться. Неприлично? Да и плевать, он дома». «А что дальше? Что император?» «А император прислал своего гуаня для переговоров. Совершенно случайно это оказался мой хороший знакомый. Мы долго спорили, но договор подписали. Я официально стал наместником в Янгуне, но придется в кратчайшие сроки восстанавливать сельское хозяйство там, налоги выплатить в полном объеме и все такое. Только я думаю, что в горах не больно-то хорошие урожаи». «Ну не скажи», – протянула Берлинг. «Некоторые культуры тут вполне неплохо растут, а в Котае к тому же тепло». Людей прокормить можно, кивнул Кенли. И кос еще можно разводить, это и мясо, и молоко, и шерсть, но главное в горах ведь не это. А что? Вот вы мне и скажите, чем богато предгорье? Шахты! воскликнул Максимилиан с азартом ударив ладонью по коленке. Именно! просиял катаец, я хочу у канцлера Брайнга магов попросить, но мне, знаете ли, неловко. Он погладил по волосам задремавшую на его груди жену, и лукаво улыбнулся, поглядев на своего приемного деда. «Поможете мне? А я с Яо договорюсь и попрошу его пару учеников из Гали взять, лекаря в обмен на геологов. Хорошая сделка, верно?» «Лили, это Шесса», — крепко держа супругу за руку, сказал Ли. «Будь его воля, он бы и рот колючки зажал, чтобы она не наговорила лишнего». «Шесса — помощница лекаря, внучка самого Яо. Ты, наверное, не знаешь, но ее дед — один из самых знаменитых лекарей Катая». «Она не слишком молода?» — тихо спросила отцы по-славски. «Не похожа она на подмастерье. Шеса шести лет помогает деду. Она меня обычно лечила после экзекуции». Кен пару раз обмолвился, что его в юности били, но она и не догадывалась, что настолько сильно. Впрочем, она вспомнила, в каком состоянии нашла его в степи и содрогнулась. Ведь он мог умереть тогда. «Ты был ранен в последнем бою?» — спрашивала Лили строго. «Только не ври, я видела след на спине». А, пустяки!» – пожимал плечами Киан. «Задела немного, только кожу и распорола. Шеса тебя лечила?» «Да, зашила она, там ничего серьезного, Лили, правда». Лили вырвала у него руку и низко склонилась перед Катаянкой в церемониальном поклоне. Ей было очень стыдно за свое поведение и особенно за мысли. Хрупкая черноглазая девушка смотрела на Лилиану испуганно, не понимая, что происходит. И Ли, улыбаясь уголками губ, пояснил. «Моя жена выражает тебе почтение за то, что ты меня лечила. Лилиана дочь лекаря. Она знает, что это непростой труд. Скажи ей, что я счастлива служить будущему императору». «Шеса, ты хоть не начинай!» Сердито буркнула Ли краснее. «Я наместник Янгуна. Это очень много. А ты все равно готовься. Знаешь же, что деду прям как осел, он тебя переиграет». Ах, остается только надеяться, что Шунь -Тао проживет еще лет десять», – вздохнул Ли. «Потому что я сейчас, ну, совсем не готов». «И не мечтай», – грустно сказала Шэся. «Дед, конечно, как может его поддерживает, но он не маг. Чудес не производит. Сколько императору осталось? Одна мать драконов знает». А жить в Янгоне действительно пока было негде. Но Лили это совершенно не волновало. Кьян обещал ей, что построит для нее дворец, и она верила. А пока ее вполне устраивала простая хижина, где кроме кровати и стола и не было ничего. В конце концов, у них в степе дом был тоже небольшой, намного скромнее, чем у остальных детей Хана. Но мама упрямо отказывалась переезжать куда-либо, а отец с ней по таким мелочам никогда не спорил. И Лили с Кьяном тоже спорить почему-то не хотелось. Хотелось молчать и улыбаться. Единственное, что ей в хижине не понравилось, так это кровать. Как они на этих досках спят? Поэтому она просто скупила в деревне все подушки, какие нашла, и устроила себе свой шатер. И спать на полу на подушках в обнимку было очень удобно. Правда, Ли спал немного, у него было столько дел, как только он все успевал. С магами из Галии бегал в горы искать железную руду и серебряные жилы. Со строителями восстанавливал деревню, с крестьянами закупал продовольствие на зиму. Бывало, что Лили целый день его не видела. Он приходил только ночью, а то и вовсе под утро. Но она не жаловалась. Всю жизнь у нее перед глазами был такой же неугомонный дед Таман. Только тот не небольшой провинции правил, а целой степью. Так что поведение Кьяна было для нее привычно. А сама она тем временем упорно учила уже немного знакомый ей язык и осторожно проверяла границы своей власти. Женой наместника ей быть понравилось. Все женщины должны были ее слушаться. Еду им приносили каждый день, вещи стирали, в доме убирались. Катайцы, конечно, не слишком чистоплотны, но Лили приказала мыть полы в доме каждый день. Мыли беспрекословно. Ли только сейчас начинал понимать, что жена у него действительно сокровище. Она с легкостью решала все конфликты и гасила ссоры в деревне. Он порой даже вникнуть в ситуацию не успевал, а Лили уже что-то терпеливо объясняла спорщикам, таская с собой Шессу как переводчика. Пару раз мужчины пытались ей угрожать, но она спокойно щелкнула кнутом, который вновь носила на поясе, и конфликт был мгновенно погашен. Прозвище цы «Колючка» приклеилось к ней мгновенно. В лицо ее так называть, кроме Кьяна, не смел никто, но за глаза только так про нее и говорили. Ли знала это, но не обижалась. Ей это даже льстило. Ее здесь побаивались и уважали. А главное, не трогали. А что могло быть лучше? Кьян Ли, как всегда, явился домой поздно. Сбросил грязную одежду в угол и буквально накинулся на спящую супругу. Его просто распирало от счастья и нежности. Он принялся целовать ее, с удовольствием понимая, что она даже во сне обвивает его шею руками и тянет на себя. Лили же, сонно приоткрыв один глаз, улыбалась мужу. «Люблю тебя», — бормотал он, целуя ее запястье. «Ты моя самая большая удача». «Нашли!» — подскакивала она, видя, что муж весь сияет и едва не расплывается в улыбке. «Вы нашли серебряную жилу?» «Лучше!» — радостно смеялся Ли. «Золото?» — удивлялась Лилиана, зная, что муж был просто одержим поисками серебра в горах. Он считал, что раз по ту сторону оно есть, то и здесь должно быть. «Или что? Нефрит? Ну, говори же!» «Еще лучше, Лили!» «Алмазы! Здесь алмазное месторождение!» «Великий дракон! Это что-то невероятное!» Он дышать не мог от восторга, размахивал руками и едва не хохотал. «Да ты везунчик!» — восхищалась девушка. «Вот это удача!» «Ты моя удача!» — неожиданно серьезно отвечал Кьян Ли и опрокидывал ее на подушке. «Нет, алмазы — это, конечно, потрясающе, но жена гораздо лучше!»